По сравнению с моргом лазарет казался светлым и радостным, как альпийский лук ранней весной. Вдоль одной из стен располагались шкафы из нержавеющей стали, на некоторых виднелись таблички с кодами. Прочные слоистые плитки пола были покрыты трещинами или расколот. Это было довольно легко восстановить, но просто у них не было необходимого оборудования, да и никого это не волновало. Белый сверкающий стол стоял прямо под прожекторами. Облаченный в халат и маску Клеменс склонился над приготовленным телом девочки и, сделав первый разрез, на время остановился, чтобы вытереть пот. Он давно не занимался подобными вещами. Но дело было не в отсутствии практики, а в том, что он не был уверен, правильно ли поступает сейчас. Инструмент — беззвучно проник в маленькую грудную клетку. «Вы уверены, что хотите присутствовать при этом?» – спросил он у пристально наблюдавшей Рипли. Она не ответила на вопрос, спокойно глядя на происходящее, словно у нее никогда не существовало никаких эмоций. Клеменс пожал плечами и продолжил скрытие. Засунув обе руки в образовавшееся отверстие, он сделал глубокий вдох и широко распахнул грудную полость. Он заглянул внутрь, время от времени наклоняясь пониже, чтобы что-то рассмотреть поподробнее. В конце концов, он выпрямился и вытащил пальцы. «Ничего необычного. Все как и должно быть. Никаких признаков заболеваний, никаких цветовых изменений, никаких признаков инфекции. Я обратил особое внимание на легкие. И если бы что-то было, то там были бы видны какие-то отклонения. Наполнены водой, как я и предполагал. Уверен, анализы покажут, что это морская вода Фиорины. Довольно странное физическое состояние для холеры, а? Он сделал еще один контрольный поперечный разрез и, осмотрев все внутри, снова поднял глаза на Рипли. «Ничего. Вы удовлетворены?» Она отвернулась. Ну а теперь, может быть, вы мне все-таки скажете, что ищете на самом деле? Я ведь не круглый дурак. Прежде чем она успела ответить, дальняя дверь резко распахнулась. Там показались две мрачные фигуры. Мистер Клеменс. Старший офицер. Ответ Клеменса был корректным, но лишенным почтительности. Рипли с интересом наблюдала за ним сцены между этими двумя. «Я полагаю, вы не знакомы с лейтенантом Рипли?» Ей показалось, что этот плотный начальник задержал на ней взгляд дольше, чем он намеревался это делать. Его внимание переключилось на операционный стол, затем на медтехника. «Что здесь происходит, мистер Клеменс?» «Да, действительно. Стайл Эрн и словно эхо повторил. «Что здесь происходит, мистер Клеменс?» «Во-первых, я рад засвидетельствовать, что лейтенант Трипли чувствует себя значительно лучше и физически, как вы видите, вполне здорово». Андрус не клюнул на эту приманку. Слегка разочарованный Клеменс продолжил. «Во-вторых, в интересах всеобщего здоровья и безопасности и «Я произвожу вскрытие скончавшегося ребенка. «Без моего разрешения?» – прорычал старший офицер. На что Клеменс ответил спокойно, совершенно не испугавшись. «Для этого не было времени». Брови андруза слегка поднялись. «Не вешайте мне лапшу на уши, Клеменс. Уж чего-чего, а времени на фиорине предостаточно». «Я просто имел в виду, что лейтенант была очень обеспокоена возможным присутствием в теле мутировавших инфекционных организмов». Старший офицер вопросительно посмотрел на молчавшую Рипли. «Это правда?» Она просто кивнула, чтобы не пускаться в долгие разъяснения. «Но все обошлось», – вступил Клеменс. «Тело совершенно нормальное, никаких признаков инфекции». «Я думаю, что вы позволите мне закончить все это как можно скорее». «У Андроза на лбу были написаны все терзавшие его сомнения», – подумала Рипли. Все переварив, он в конце концов сказал. «Хорошо. Но я был бы очень признателен, если бы лейтенант Рипли не рассказывала перед заключенными, что она уже успела сделать в течение прошедшего часа. Несмотря на полумонашеский обед, никаких личных контактов, вы понимаете, лейтенант Рипли, это обусловлено и вопросом о вашей безопасности, и о моем спокойствии. Я все прекрасно поняла, пробормотала криво усмехнувшись Рипли. Уверен, что это так. Он снова повернулся к медтехнику. Очень бы хотелось, чтобы вы информировали меня о любых изменениях в ее физическом состоянии. В мои обязанности входит вести записи о такого рода вещах. Или я требую слишком многого?» Рипли выступила вперед. «Мы должны кремировать тела». Андрус нахмурился. «Чепуха какая-то! «Мы будем хранить тела в замороженном состоянии до прибытия спасательной группы. И есть предписания, которых следует придерживаться. У меня нет на это юридических полномочий». «Иметь право кремировать? Это было бы неплохо, сэр!» Ха -ха -ха -ха. Хихикнул, всегда готовый угодить Эрон. «Послушайте, я же не прошу выполнить какой-нибудь свой каприз» сказала Рипли, «это вообще не вызвано какими-то личными переживаниями, под угрозой всеобщее здоровье». В ожидании поддержки она посмотрела на Клеменс. «Чего она так боится?» Он поймал себя на том, что постоянно пытается найти ответ на этот вопрос. Но вслух он сказал, «Лейтенант Рипли допускает возможность проникновения инфекции». Старший офицер с подозрением покосился на него. «Но мне показалось, что вы сказали, что не обнаружили признаков заболевания. Я сказал, что тело чистое и не поражено инфекцией. Вы же знаете, каким высокочувствительным оборудованием я пользуюсь. И наслышаны о моей выдающейся репутации в медицине межзвездного пространства». Андрос понимающе заворчал. Поэтому, если я утверждаю, что тело чистое, это не обязательно должно быть так. Кажется, девочка просто утонула, но без специализированного обследования нельзя быть абсолютно в этом уверенным. Опасаясь неверности своего заключения, я считаю неразумным допускать даже возможность проникновения мутировавшего вируса внутрь заведения. Я не думаю, что члены спасательной группы тоже будут рады, обнаружив подобное. Это может заставить их держаться в стороне от нас, а ведь мы очень ценим незапланированные посещения, не так ли? Не говоря уже о том, что вспышка эпидемии, из-за которой морским пехотинцам пришлось бомбить Ахеронт, будет очень плохо выглядеть в ваших записях, если предполагать, что вы к тому времени еще будете живы и сможете ввести записи. Андросу было чего загрустить. «Но при замораживании любые вирусы не опасны». «Не обязательно», – вставила Рипли. «Откуда вы знаете?» «Мы ведем речь о сложных биоинженерных мутантах. Откуда вы знаете, что холод их парализует?» Старший офицер задышал чаще, его выражение лица стало еще более несчастным. В настоящее время здесь находятся 25 заключенных. Они же присматривают за комплексом. Все они представители удвоенной Y-хромосомы. Это люди, злоупотреблявшие своими профессиональными полномочиями. Воры, грабители, убийцы, поджигатели, похитители детей, люди, занимавшиеся наркобизнесом. Короче говоря, подонки. Он помолчал, давая слушателям возможность усвоить сказанное. «Но эти подонки обратились к религии. Они могут казаться добродушными, но я ни одного из них не считаю при этом менее опасным. Как бы то ни было, я вижу в этом определенный воспитательный прием и не оскорбляю их чувств. Они это понимают, вознаградив меня гораздо большим миром и покоем, чем можно было ожидать в данной ситуации. «Я не хочу, чтобы нарушался установленный порядок. Я не хочу, чтобы возникали причины для беспокойства. И я в особенности не хочу, чтобы здесь разгуливала женщина, вызывая у них мысли и воспоминания, которые они так стараются похоронить». «Да, вы правы» согласилась Риплин, очевидно, как вы и сказали, все это в интересах моей личной безопасности. Хочу к этому добавить, что вопреки тому, что вы по-видимому думаете, я могу составить некоторое представление о тех проблемах, которые могут у вас возникнуть вследствие моего временного пребывания здесь. — Именно так. Андрус был явно рад ее очевидной готовности сотрудничать. По крайней мере. Осложнений с этой стороны не будет. Он снова посмотрел на техника. Детали кремации я оставляю на ваше усмотрение, мистер Клеменс. Он повернулся, чтобы уйти. Можно еще один вопрос, господин старший офицер? Да. Когда я все сделаю, вам потребуется подробный рапорт. Для вышестоящих инстанций, разумеется. Андрос задумался, поджав губу. «Это не обязательно, мистер Клеменс. Просто доложите мне. Об остальном я позабочусь сам».